Возвращалась я в Охт в превосходном настроении. Жизнь, по сути, оказалась прекрасна. Проблема с Кесарем вот-вот будет решена. проблема с подвластными государствами решил сам Кесарь. А проблемы с экономикой Прайда я уж как-нибудь решу сама. Так что все просто чудесно. А еще вокруг чудесная погода. Конец лета, как-никак. Деревья ярко-зеленые. Трава чуть подвяла, но это картины не портит. И цветы кругом. И впереди слышны голоса орков, хохот маленьких орчат, и царит аромат жареного мяса, значит, готовится вечерняя трапеза. Вскинув голову, поняла, что уже закат. Да, долго же мы провозились с кристаллами, зато результат превзошел ожидания. И жизнь снова прекрасна. Напивая что-то веселое и пританцовывая на ходу, я шла к любимому шинге, думая о том, как было бы здорово рвануть с орчатами на речку и искупаться. «Вода сейчас теплая, не то что на рассвете». «Утырка!» — радостный визг орчат, и дикий табун срывается ко мне. «Танцуем!» — предложила я. Толпа веселых орчат, ну и я вместе с ними, исполняя подобие пляски воинов в с танцем оркских невест, вторглись на территорию охта. Я танцевала, подпрыгивала и притоптывала вместе со всеми, а взрослые орки наблюдали за нами с добрыми улыбками». «Там-пам-пам, там и там, и пам-пам!» – припевала я, ничуть не смущаясь собственного проявления радости. Мы плясали и на дороге, и вокруг Тиопии, продвигаясь к костру. А потом Иргитя схватила меня за руки, и мы закружились, и вокруг нас закружились все маленькие орчанки, а орчата притоптывали и хлопали. А потом Широнг сказал, «Пошли ставить ловушку на земляной гоблин!» Громкий крик ликования, но едва мы приготовились взять с места в карьер, как послышался голос Шенге. «Утырка!» «Завтра!» – согласилась я и, продолжая пританцовывать, направилась к любимому папочке. Я танцевала, кружилась, раскинув руки, и в результате просто побежала к Шенге, чтобы замереть в десяти шагах от него, потому что рядом с Шенге сидел кесарь, танцевать расхотелось вмиг и чувство ликующего счастья тоже растворилось в одно мгновение. Я ощутила тревогу, страх, появилось предчувствие чего-то плохого и неизбежного. «Не думать, не думать, не думать!» «Поздно», — меланхолично заметил мой супруг. С ужасом пытаюсь вспомнить, о чем успела надумать после появления. Вроде ни о чем важном. «Даже так?» Мило улыбаюсь супругу и топаю в мохнатые объятия папочки шинге успел и волосы мои взлохматить и пожурить за то, что ходила с арчатами за пределы Охта, и сказать, что соскучился, и спросить, не голодная ли я. «Очень голодная!» – подтвердила папочкина предположение. «А еще, Шенге, утырка принимать решение, назначать время!» Папа вдруг стал суровым, нахмурился и сказал. «Нет, я спорить не стала, вот потом наедине и обговорим». «Нутырка приходит на рассвете и говорит шенге сказал папа. Кивнула, обняла папочку покрепче и пересела на бревно, которое тут специально для меня лежало. Оркам посадочные места не нужны. Кесарь, как выяснилось, тоже вполне умел сидеть, скрестив ноги и без трона обходиться. А потом был пир. Ну, точнее, ужин. Но орков это всегда пир со вкуснейшим угощением, мудрыми историями, танцами орчат вокруг костра и песнями, повествующими о добре, доблести и справедливости. Такой удивительно уютный вечер, и мне совсем не хотелось думать о кесаре, что сидел по правую руку от шинге. Зато я часто смотрела на огонь, в какой-то наивной надежде увидеть в нем неважно кого. И, подскочив с места, я отправилась с арчанками кружить вокруг костра под красивую песню, что исполняли рхарги Инграо. Потом арчанки потащили малышей мыться и спать, а поднялся, демонстрируя, что ему пора. «Вы да кто ж против? Счастливой дороги!» «Нежная моя!» — было сказано ледяным тоном, и я мгновенно подошла к супругу. А душа рвалась еще потанцевать, а сердце так хотело петь, а мысли все никак не желали возвращаться к суровой действительности. Но, увы... «Утырка приходить утром!» — сказала я, обнимая на прощание папочку. шенге ждать!» и супруг увлек меня в портал.